Глава 12. В белом доме Рашидова отца, по меркам Дебарии, довольно внушительным, было очень мало комнат. По сути, он представлял собой крытую четырехугольную колоннаду с двориком посередине. В одной стороне этого четырехугольника помещались три душные комнаты с примитивными стенами, Пространство между колоннами попросту заложили кирпичом. В этих комнатах жили члены семьи. Других помещений в доме не было. Еду готовили на открытой кухне. Так женщинам не приходилось дышать вредным дымом от очага без дымохода, который со временем испортил бы им глаза и легкие. В других отсеках колоннады Помещались стеллажи и шкафы для хранения вещей и продуктов. Середину четырехугольника занимало открытое пространство, где росли лимонные и гранатовые деревья. За дальней частью колоннады находилась уборная для женщин и небольшой огород. Простая лестница вела на крышу. Там царствовал, принимал гостей и жевал пан, отец Рашида. В дом разрешалось входить лишь самым близким родственникам. Дядюшки и тетушки по материнской и отцовской линии Рашида имели свободный доступ, включая Медведя, брата его покойной матери, после смерти которой отец Рашида взял себе вторую жену, намного моложе первой, поскольку патриарх семьи, баба, несмотря на преклонный возраст и диабет, ничего не имел против того, чтобы подниматься по лестнице, совещания на крыше были обычным явлением в этом доме. Такое совещание устраивали, например, для решения семейных вопросов, когда кто-нибудь из родных возвращался после долгой отлучки. Сегодня все собрались по случаю приезда Рашида, но мероприятие, не успев начаться, быстро переросло в ссору между Рашидом и его отцом. Отец несколько раз кричал на сына. Рашид защищался и что-то говорил в свое оправдание, но повысить голос на отца в приступе неконтролируемого гнева не мог. Это было немыслимо. Иногда он просто молча проглатывал обиду. Когда вечером Рашид покинул мана и пошел в дом, на сердце у него было неспокойно. Ман сегодня не заикался про письмо. И на том спасибо. Рашиду не хотелось расстраивать друга отказом, но писать под диктовку то, что Ман задумал написать, он не собирался. Первобытные человеческие инстинкты смущали его и даже злили. На подобные дела он всегда старался закрывать глаза. Если Рашид и подозревал, что между Маном и Саидой Бай что-то есть... Учитывая обстоятельства их встречи, как этого не заподозришь, думать об этом он не желал. Поднимаясь на крышу к отцу, он вспоминал мать, прожившую в этом доме до самой смерти. И тогда, два года назад, и сейчас, он не мог даже представить, что отец женится на ком-то еще. Уже в пятьдесят пять аппетиты у мужчины должны поубавиться. Разве нет? И, конечно, память о той, что всю себя отдала служению мужу и двум сыновьям, должна была стать несокрушимой стеной, через которую не просочится даже мысль о новой жене. И вот подишь ты. У Рашида теперь есть мачеха. Хорошенькая, молодая, всего лет на десять старше его самого. Она спит с отцом на крыше, когда тот изволит, и хозяйничает в доме, не обращая никакого внимания на призрак женщины, посадившей во дворе лимоны и гранат, плоды которых она столь бездумно срывает. Чем занимался всю жизнь его отец, — гадал Рашид, — кроме того, что утолял собственные аппетиты. Сидел дома, помыкал людьми, доживал пан с утра до ночи, так курильщики смолят одну сигарету за другой. Зубы, глотка, язык его были постоянно воспалены. Рот превратился в красную кашу, из которой торчали черные гнилые пеньки. Однако же этот вздорный человек с черными редеющими кудрями и тяжелым воинственным лицом без конца отчитывал и оскорблял его. И в детстве, и теперь. Рашид не помнил такой порыв в своей жизни, когда отец не осыпал бы его упреками, Но если в школе он был хулиганом и, несомненно, заслуживал строгого обращения, то потом он остепенился, выучился и по-прежнему оставался объектом отцовского недовольства. Все стало еще хуже, когда старший, любимый сын, дорогой старший брат Рашида, погиб в железнодорожной катастрофе, а через год умерла и жена. «Твое место здесь!» «На этой земле!» — говорил ему тогда отец. «Мне нужна твоя помощь. Я уже не молод. Если хочешь доучиваться в Брахампуре, делай это на собственные средства». Отец в ту пору отнюдь не нуждался, с горечью подумал Рашид. И женился он на молодой, несмотря на преклонные годы. Да к тому ж хотел при этой мысли внутри у Рашида все кипело, чтоб жена родила ему еще одного ребенка». Поздние дети стали своего рода традицией в их семье. Бабе было за пятьдесят, когда родился Нетаджи. Вспоминая мать, Рашид всякий раз проливал слезы. Она любила их с братом всей душой. Даже слишком любила. И они обожали ее в ответ. Брат души не чаял в гранатовом дереве, а Рашид — в лимонном. Теперь, оглядывая умытый и посвежавший двор, Он всюду замечал осязаемые следы ее любви. Гибель старшего сына, безусловно, приблизила ее кончину. На смертном одре мать заставила Рашида, убитого горем и скорбевшего по старшему брату, дать обещание, которое он отчаянно не хотел давать, но отказать ей он не смог. В самом обещании не было ничего дурного, Однако оно связало Рашида по рукам и ногам еще до того, как он успел отведать свободы.